Глава 9. Когда Вивиан и капитан Мариус приблизились к покоям высокого лорда, Николас их уже ждал. Мужчины обменялись кивками, капитан тут же развернулся и отправился туда, откуда только что пришел. Высокий лорд же, галантно склонившись, пригласил даму прошествовать в его спальню, поскольку потайно ход вел именно в нее. Взгляд Вивиан полыхнул возмущением, однако возмутил ее вовсе не спальня, а, если в глубине души она и надеялась, пусть не на интимный при свечах, но хотя бы на дружеский ужин, то, едва только увидев красивый парадный мундир хозяина и богато украшенную саблю, что висела на его поясе, от каких-либо иллюзий и надежд у нее не осталось и следа. Высокий лорд был одет в высшей степени официально, и оделся он так, как подозревала Вивиан, не из уважения к ней, и тем более не для того, чтобы покрасоваться мундиром и саблей, а дабы сразу дать ей понять, в каком качестве он видит ее» исключительно в качестве дочери своего отца, Малькольма Великого Императора Объединенных Королевств. Эта его демонстративная официозность была столь нарочитой, что девушка даже почувствовала себя оскорбленной. «Да что на себе возомнил? Что я надеялась на ужин при свечах и при всех прилагающихся к нему атрибутам? Неужели он думает, что я все еще та влюбленная в него по уши шестилетка?» И в то же самое время он был столь хорош в этом своем парадном красном мундире, что дух захватывало и потому совсем не получалось злиться на него, а просто хотелось смотреть на него и смотреть, любуясь разворотом широких плеч, статью сильного тренированного тела воина, бликами магических светильников в его золотых волосах и светом в его янтарного цвета глазах, как, впрочем, и гусиными лапками в их уголках, и даже упрямыми складками у рта и бороздками неглубоких морщин на его лбу. Вот только поддаться этим хотением означало бы подтвердить уже сложившееся у Николаса мнение о ней, как о в него дурочке, которая спит и видит, как бы стать высокой леди предвечного королевства. А она не мечтает, ну, может быть, совсем чуть-чуть. Но не столько о том, чтобы стать высокой леди предвечного королевства, хотя не только для младшей, но и для старшей дочери императора, это был бы весьма выгодный с политической точки зрения брак, а о том, чтобы Николас увидел в ней друга, которому он может доверять. Увидев, как полыхнул сначала возмущением, а затем потупился в смущении взгляд его гости, Николас поспешил заверить. «Ваше высочество, прошу прощения, если оскорбил вас, но это не намек, это просто проход. Он соединяет между собой спальни. Что же касается ужина, то, уверяю вас, он будет целиком официальным. И не здесь, а в гостиной, в которую мы как раз сейчас и идем. Разумеется, он будет целиком и полностью официальным, а каким же еще?» Раздраженным тоном парировала Вивиан, и, не дожидаясь очередного приглашения, Гордо задрала голову и проследовала через широко распахнутую дверь в смежную комнату, которая, к слову, оказалась не гостиной, как у нее, а коридором. «Третья дверь справа, та, которая открыта распашку, подсказал шедший позади нее хозяин апартаментов. Перешагнув порог огромной залы, ярко освещенной десятком массивных хрустальных люстр, в центре которой стоял уже сервированный на двоих и заставленный разнообразными яствами стол, Вивиан остановилась, словно громом, пораженный знакомым запахом, «Вы приготовили для меня мой любимый чаудер с тмином и прованскими травами?» Восторженно прошептала она, прежде чем поняла, какую несусветную глупость ляпнула. Примечание. Клем чаудер – крем-суп из морепродуктов. Традиционно для его приготовления используются любые двухстворчатые моллюски, кроме миди и устриц. Готовятся с добавлением либо молока, либо помидоров в бульон. Обычно к моллюскам добавляют картофель, лук и сельдерей. Специи же добавляются в зависимости от предпочтений повара. Традиционно это мин, чили или белый перец. Здесь и далее примечание автора. Конец примечания. — Что? — переспросил Николас, опешив от столь неожиданного вопроса. Хотя скорее поразил его не вопрос, а прозвучавший в голосе девушки экзальтированный восторг и искренняя радость. Но вот никак не ожидал он от дочери императора столь бурной радости по поводу какого-то супа из морепродуктов неужели седьмая подряд затяжная зима привела к настолько серьезному дефициту на морепродукты что они теперь и для членов императорской семьи роскошь эта мысль настолько беспокоила и встревожила высокого лорда что вместо того чтобы недоуменно поинтересоваться неужели он похож на того кто проводит свое время стоя за плитой честно даже не ответил а чуть ли не виновато признался это не я это наш шеф повар жан морель и готовил он и меню для ужина тоже он составлял сообщил он Вслед зачем весьма кстати, вспомнив о своих обязанностях гостеприимного хозяина, поинтересовался «А вы так и будете стоять посреди гостиной? Или все же присядете за стол?» Сказав это, Николас подошел к столу и, отодвинув от него стул, вопросительно приглашающий посмотрел сначала на гостю, а затем снова на стул. Вспомнив о добродушного долговязого поваренка, которому 15 лет назад часто перепадал от его деда, одновременно тогдашнего шеф-повара, как за его любовь к кулинарным экспериментам так и за то, что он регулярно отдавал юным партизанкам лучшие куски мяса для их питомцев, Вивен не сдержала восторженного восклицания. «Так Жан теперь шеф-повар?» То ли уточнила, то ли констатировала она. «Вы помните Жана? переспросил удивленный Николас. Еще бы я не помнила Жанна», — улыбнулась каким-то своим воспоминаниям гостя, усаживаясь наконец-то на предложенный ей стул. И странное дело, и то, что она помнила какого-то мальчишку с кухни, и то, как она улыбнулась своим воспоминаниям об этом мальчишке, Приятно его удивило, возможно, потому что стоявшая перед ним великосветская красавица напомнила ему ту столь же непосредственную, отзывчивую, добрую, как и непоседливую, озорную, смешливую, голубоглазую малышку, память о которой в его воспоминаниях была тесно переплетена с его золотоволосым ангелом, его сестрой Бриттани. «Я передам ему, ему будет приятно», — великодушно пообещал великий лорд, присаживаясь вслед за гостью за стол. «Да я и сама могу» не оценила столь великодушного обещания гостя. «Завтра, как только проснусь, первым же делом спущусь на кухню, повидаюсь со старым другом». «Но...» — начал было возражать Николас и замолчал, поскольку вовремя сообразил, что лучше пока свои соображения о том, чем ей правильнее бы заняться завтра с самого утра, попродержать при себе. Вивиан прекрасно поняла, что подразумевал под этим нечаянно соскользнувшим с его языка «но» этот только с виду гостеприимный хозяин. Однако, как и мечтавший поскорее избавиться от нее хозяин этого замка, предпочла попридержать и свою проницательность, и свое мнение пока при себе. «Что но? Неужели вы думаете, что я и не найду дорогу на кухню? Да я не только на кухню найду дорогу, но и на конюшню!» С нарочитой гордостью в голосе объявила она. И вдруг вспомнила, как на этой самой конюшне они с не однажды подсматривали за тем, как Николас и старший конюх принимали роды у кобылы. Она вспомнила и то, насколько ласков и терпелив был Николас сраженецы, и то, как он в буквальном смысле слова воскресил родившегося мертвым ребенка, пропустив через его грудь разряд молнии. Высокий лорд выставил перед собой ладони в шутливом жесте самозащиты. — Что вы, что вы, какое «но»? Ничего подобного мне даже в голову не пришло, — заверил он. — Я сказал не «но», а «вино», то есть взял на себя смелость предложить вам вина. — Ага, так я вам и поверила, — фыркнула девушка и рассмеялась. И Николас рассмеялся вместе с ней. «К вашему сведению, у меня со слухом все в порядке. Но что же касается вина, то идея хорошая, не откажусь. Тем более, что ваши ледяные вина известны не только по всей империи, но и по всему миру». Примечание. Ледяное вино, айсвайн, десертное вино, которое производят из замороженных ягод винограда. Настоящее ледяное вино только то, ягоды которого были заморожены естественным путем в конкретных погодных условиях. Конец примечания. Не менее гордый своими винодельнями, чем своими ратными подвигами, высокий лорд польщенно улыбнулся. «Особенно мне нравится ваша мистблинди», — продолжала между тем гостья. «Ну, тогда Жан и здесь попал в точку, потому что у нас здесь есть и мистблинди», — кивнул он на выстроившиеся, словно солдата на плацу бутылки вина. «И форнь йод торжественно добавил он, специально выдержав небольшую паузу. Рискнете продегустировать новинку, провокационно предложил гордый свой новинка виноделец, или все же остановитесь на старом и привычном мест А вы как думаете, рискну или не рискну? В тон ему провокационно поинтересовалась гостья. Вместо ответа высокий лорд поднялся с места, взял в руки бутылку предмета своей гордости, подошел к гости и налил в ее бокал флейту вина. вивен поднесла бокал к губам, вдохнула аромат и закрыв глаза от удовольствия, неторопливо пригубила. Вновь занявший свое место высокий лорд, терпеливо ждал вердикта. Наконец девушка открыла лучащийся полным восторгом глаза. «Все те же вишня, клубника, клюква и гранат. Дух северного ветра, снега и мороза. Но все же это не мист-блинди. Вкус более тонкий, свежий и нежный. И какой-то более морозный, что ли. Вы сумели сделать ледяное вино сухим?» Она вопросительно посмотрела на хозяина. «Невероятно, га!» Гордо усмехнулся Николас. Да, мы наконец-то сделали это, разлили предвечные метели по бутылкам, так выпьем же за это. Подняв бокал на высоту, вытянутой руки, отсалютовал он свои гости и, дождавшись от нее ответного жеста, отпил из него. И вдруг понял, что вечер, который он заранее уже полагал испорченным из неприятного, но обязательного жеста уважения к представительнице императорской семьи, приносит ему удовольствие. Более того, впервые за долгие годы он по-настоящему наслаждался обществом красивой женщины. Мысли это, особенно осознание того, что он видит в бывшей маленькой проказнице женщину, и причем женщину соблазнительную, настолько его поразило, что он поперхнулся, и при этом настолько неудачно, что дыхание удалось восстановить далеко не сразу, в связи с чем так напугал свою гостью, что та решила, будто бы вину отравлено. О том, что ее высочество посетило именно эта мысль, Николас догадался по ее испуганному взгляду, который заметался между ним и ее собственным бокалом. «Я просто поперхнулся!» Прохрипел он, преодолевая надрывный кашель. «Просто поперхнулся», — повторил он для большей убедительности, преодолевая надрывный кашель. Да еще добавил, чтобы полностью успокоить некоторых особо впечатлительных девиц. «Не переживайте, ваше высочество, вино не отравлено». «Разумеется, не отравлено, он же огненный лорд. И даже самого слабого огненного мага тяжело отравить, а Николас — один из сильнейших, если не самый сильный». Мысленно согласилась с ним, очень недовольная собой Вивен. «Ну и чего это я? Я же знаю это!» Так она ему и сказала, ну почти. «Вы забываете, что я тоже пила это вино? И если бы кого-то и хотели отравить, то скорее это была бы я, а не вы. Кроме того, вы огненный лорд, высокий огненный лорд», многозначительно повторила она. «Поэтому я прекрасно понимала, что от яда вам умереть не грозит, а только от закупорки верхних дыхательных путей. И потому единственное, за что я переживала, это должна я или не должна немедленно позвать на помощь. Высокий лорд усмехнулся и, понимающе кивнул. И тем самым, свести на нет, все предприняты нами меры по сохранению вашей репутации. Вивен не выдержала, фыркнула и умыла. Умыла по полной программе. И тем самым поставить вас, во-первых, в идиотское, а во-вторых, двусмысленное положение. Лорд Лангардский. Во-первых, вы подавились своим лучшим вином, качество и слава которого многим поперек горла. Во-вторых, подавились вы им ужины в моем обществе только исключительно в моем обществе, молодой незамужней девушке, дочери императора и кандидатки в ваши жены, между прочим. И в-третьих, ужин наш происходит накануне прибытия на отбор других кандидаток вашей жены. Вы понимаете, к чему я клоню? Николас представил себе огромный рекламный слоган его драгоценного и поистине революционного вина – форньот. Это то самое вино, отпив которое великий лорд предвечного королевства Николас Лангардский чуть не умер и расхохотался. «Оригинальная была бы реклама!» «Не то слово!» — улыбнулась Вивиан. «Что же до вторых и в третьих?» — отсмеявшись, продолжил он. Однако гости не дала ему договорить. «Забудьте!» — предложила она и призналась. «Я просто разозлилась, хотя и сама не знаю на что. Вы ничего такого не сказали. Репутация важна для любой молодой леди». Мужчина кивнул. «Да, репутация важна», — задумчиво проговорил он. «И не только для девицы, но и для высокого лорда и для его вина» и улыбнулся. По-настоящему, открыто и искренне. И еще Вивиан не была уверена, но ей показалось, что в этой его улыбке промелькнула также еще легкая тень самой Роне и то ли вины, то ли сожаления. Однако она вполне могла просто выдать желаемое за действительное. Не мог же он догадаться, что ненароком обидел ее уже одной только своей излишней официальностью, и тем, что обращался к ней не по имени, а исключительно Ваше Высочество. Определенно не мог. Или вдруг озарило ее, Или же он чувствует себя виноватым за то, что только еще собирается ей сказать. И, к сожалению, резко в лицо хозяина подтвердила эту ее догадку. «Однозначно собирается. Тот еще гостеприимный хозяин», — раздраженно подумала девушка. «Нет, чтобы сначала дать гостю спокойно поесть, а только потом испортить аппетит. Вот только не на того гостя напал. Зря, что Лежан для нее старался. И, кроме того, она голодна». И потому, взмахнув рукой, Вивиан извлекла из пространственного кармана два конверта: одно от дяди, второй от отца. Вот это вам, сообщила очевидно она, после чего, наплевав на правила хорошего тона, предписывающие гостям начинать трапезничать только одновременно с хозяином или чуть позже него, но ни в коем случае не раньше, пододвинула к себе тарелку с клэмчаудер, взяла в руки ложку и принялась есть, потому как дела и любовь приходят и уходят, а кушать хочется всегда, тем более такой вкуснятину, как чаудер Аромат, который сводил ее с ума, медленно и уверенно, и, возможно, именно поэтому, предположила Вивиан, она и вела себя настолько не похоже на саму себя.